Глава восемнадцатая. Дмитрий. Я не тороплю ее, не давлю, не требую ответа, просто даю время. Хочу, чтобы Альбина сама решила, насколько готова быть рядом со мной, с Линой, с нашей, возможной семьей. И, наверное, впервые в жизни я боюсь, потому что не хочу потерять ту, кто уже стал для меня чем-то большим, чем просто женщины для фиктивных отношений. После завтрака оставляю Лину на Альбину а сам еду в офис. Встреча с клиентами запланирована давно, но я с трудом вникаю в разговор. Сижу за столом, киваю, а сам ловлю себя на том, что снова и снова думаю о ней, о ее смущенной улыбке, о том, как она выглядела вчера в свете мягких ламп, как блестели ее глаза в танце, как целовал ее сладкие губы. Каждый жест... Каждое неловкое движение рук я помню до мельчайших деталей, и это сводит меня с ума. «Дмитрий Викторович, все в порядке?» — спрашивает клиент, чуть наклонив голову. Я моргаю с мысли, и понимаю, что улыбаюсь. Чёрт, на переговорах. Весьма непрофессионально. «Простите, мне нужно на пару минут выйти», — быстро говорю я. Оказавшись в коридоре, достаю телефон. Захожу в приложение доставки. Заказываю для Альбины букет. Не слишком пафосный, теплый, нежный, как она сама. Лилии и розовые розы. Потом останавливаюсь и добавляю еще один заказ. Поменьше, но более яркий букет для Лины. Она тоже заслуживает внимания. Вернувшись в кабинет, я уже более сосредоточен. Но внутри все равно теплится ожидания вечера. Желание увидеть Альбину снова. Слышать ее голос и улыбку. Я тороплюсь домой, давлю на газ, ловлю светофор, чертыхаюсь в пробках. Хочу поскорее увидеть их, обеих. Когда открываю дверь, меня встречает теплый свет и звонкий голос Лины. «Папа пришел!» Я едва успеваю снять пальто, как на меня налетает маленький вихрь в красивом платье. «Спасибо за цветы!» Лина сияет, держа в руках маленький яркий букетик. «Они самые красивые!» Рядом стоит Альбина. Немного смущенная, с легкой улыбкой на губах. В руках у нее тоже цветы, они так подходят ей. «Спасибо», — тихо говорит она, опуская глаза. Я улыбаюсь. Эти слова стоят дороже любой награды. Лина неожиданно хватает меня за руку, тянет вниз, встает на носочки и звонко чмокает меня в щеку. «Так полагается», — заявляет она. Я смеюсь. А потом Лина вдруг поворачивается к Альбине, прищуривается. «А ты почему папу не целуешь?» — топает она ногой. «Цветочки не понравились?» Альбина заливается краской. Я вижу, как она переминается с ноги на ногу, глядя на меня из-под лобья, как школьница. «Лина!» — начинаю было я, но девочка упирает руки в бока, глядя строго. Ну, папа же подарил тебе цветы, так честно!» Я встречаю взгляд Альбины. Он полон смущения, растерянности и чего-то еще. Того, что хочется забрать в ладони и оберегать. Она делает нерешительный шаг ко мне, встает на цыпочки. Легко, едва касаясь, целует меня в щеку. Нежно, тепло, осторожно. И в этот момент я чувствую, как сердце предательски сжимается. Как в груди разливается тихое, глухое счастье. Лина хлопает в ладоши. Теперь все правильно, теперь все как надо. Я смеюсь вместе с ней, но внутри все переворачивается, потому что с каждым таким маленьким моментом я все глубже понимаю, что хочу, чтобы это было не по договору. Хочу, чтобы эти девочки, обе мои, остались в моей жизни навсегда. Альбина ставит цветы в воду и сообщает, что хочет съездить навестить сестру. Я только улыбаюсь и вызываю ей такси. Она смотрит на меня так, будто благодарит мне словами и я едва сдерживаюсь, чтобы не притянуть ее к себе. Я остаюсь с Линой, мы вместе готовим. Пельмени. Обычные домашние, по рецепту еще моей бабушки. Лина смеется, когда мука оказывается на кончике ее носа. Я тоже улыбаюсь, осознавая, что давно не смеялся так легко. Перед тем, как Альбина возвращается, я зажигаю свечи на столе, чтобы придать немного романтики простому ужину на троих. Тарелки в теплых тонах, бокалы для сока. Когда Альбина входит, время словно замирает. Она стоит в дверях немного растерянная, в куртке на распашку, с легкой улыбкой на губах. Я ловлю ее восхищенный взгляд и улыбаюсь. «Ты устроил ужин?» Удивляется она. «Настоящее свидание?» Подтверждаю я. «Ну, почти». Намекаю на Лину, который уже кружит вокруг стола, с нетерпением ожидая, когда же будут кормить. Альбина улыбается, та самая улыбка, из-за которой у меня сжимается что-то внутри. «Я быстро», — бросает она и исчезает в ванной. «Мы садимся за стол втроем. Я рад этому. Хочу, чтобы Альбина чувствовала себя частью семьи». Лина с важным видом раскладывает салфетки и помогает наливать сок. Садится рядом с Альбиной и сразу начинает сыпать вопросами. «А где то была? А папа тебе нравится?» И чуть тише. Ты останешься с нами навсегда. Альбина смущается, румянец заливает ее щеки, но она находит в себе силы ответить. Я навещала сестру, чуть позже вас познакомлю. И очень люблю теплые семейные вечера. А папа, он хороший. Мое сердце тяжело толкается в груди, не могу оторвать глаз от нее. Лина довольно улыбается и кивает. Тогда можно. Мы смеемся, и ужин проходит легко, тепло. Мы говорим о школе, о любимых книгах, о мечтах. Альбина рассказывает о своем детстве. О том, как они с устраивали пикники на полу. Я рассказываю о своих школьных проделках и мечтах быть архитектором. Каждую ее фразу я ловлю, будто боясь пропустить что-то важное. Замечаю, как она смеется, как наклоняет голову, когда думает, как светятся ее глаза. Легкий флирт проскальзывает между нами во взглядах. В едва заметных прикосновениях рук. Когда ужин подходит к концу, я встаю и приношу десерт. Для тебя. Протягиваю Альбине креманку. Вторую отдаю дочери. Девочки с удовольствием уплетают мороженое. Спасибо. Лина отодвигает пустую креманку и убегает к себе. Пятки топают по паркету. Альбина тоже поднимается на ноги. Спасибо, Дим. Говорит она мягко. Все было очень вкусно и неожиданно приятно. И мне приятно до трясучки. Чувствую себя дворовым котом, которого, наконец, приласкали. Надо что-то сказать, но я не знаю, что. Мы стоим близко и просто смотрим друг другу в глаза. В ее ясно читается ответ на мой незаданный вопрос, но я не тороплю события. Только касаюсь ее пальцев. И в этот момент наши телефоны одновременно вибрируют. Мы переглядываемся. Она тянется к своему, я к своему. На экране высвечивается ссылка и крупный заголовок. Охотница за состоянием, невеста Дмитрия Л. Альбина бледнеет, а в моей груди медленно поднимается злость. Кто-то перешел границы.